Глава 10 На мостике Виджуланта зависла гнетущая тишина, пока центральный транспьютер крейсера ощупывал пришельцев корабельными сканерами, обрабатывая получаемую информацию. Люди застыли в напряженном ожидании. Наконец, рядом с изображением каждого из трех вошедших через портал неизвестных кораблей, зажглись строчки символов угрожающего багрового цвета. Анастасии показалось, что по мостику прошел порыв леденящего ветра. В ушах у нее зазвенело, когда она выхватила взглядом из равнодушных строчек слова «Угроза класса А» и сразу же «Конфигурация шивы. У нее вдруг все поплыло перед глазами, и женщина без сил опустилась в кресло. Разум ее отказывался воспринимать реальность происходящего. «Этого не должно быть». Еле слышно прошептала она, как будто пытаясь этими словами избавиться от подступившего на его кошмара. Анастасия беспомощно посмотрела на капитана крейсера. Неужели все начнется сначала, как тогда, 22 года назад? Опять будут гибнуть люди их союзники, гореть гражданские военные корабли, эфирные мосты снова наполнятся миллионами беженцев из безжалостно уничтожаемых миров Альянса. Вединген, прищурившись, разглядывал вражеские корабли, внимательно слушая доклад с поста наблюдения. Его лицо ничем не выдавало ни испуга, ни волнения, казалось, он просто размышляет над решением некой серьезной задачи. Старпом, сидевший рядом, склонился над управляющей панелью. Вид у него был гораздо более обеспокоенный, прикусив губу, он что-то торопливо проверял. «Обнаружено три легких охотника на расстоянии трех астрометров, идентифицированы центральным транспьютером как принадлежащие Шиви. Предположительные истребители неизвестного ранее типа держат курс на пересечение с крейсером», — встревоженным тоном сообщил он. «Вот, значит, какие у нас гости», — негромко сказал Витинген. «Ну что же, приготовим им теплый прием». Он посмотрел на Анастасию. Я сожалею, но, кажется, мы столкнулись с наихудшим вариантом развития событий. Это не просто межгалактический портал. Мы открыли выход из преисподней, и демоны не замедлили появиться. — Сможем ли мы их загнать обратно? — еле слышно произнесла Анастасия. Веденген пожал плечами. — Попробуем, — сказал он. В этот момент крейсер слегка вздрогнул. Ракетный бот пристыкован. — сообщил старший помощник. — Твое решение, Оте. — Три охотника не представляют серьезную угрозу нашему кораблю. Медленно, как будто рассуждая вслух, произнес командир крейсера. Даже если они попытаются атаковать, то смогут нанести нам лишь небольшие повреждения. Но проблема в другом. Легкие охотники, как и наши файтеры, не обладают прыжковыми гиперприводами, чтобы самостоятельно перейти межгалактический мост. Они должны были пройти в поле большого корабля, и вряд ли это будет слабо вооруженный перевозчик Шиван. Наверняка это боевой корабль, дракар или, может быть, даже разрушитель. Веденгин посмотрел на Старпома. Или целая их стая, подтвердил тот. Капитан кивнул, внимательно разглядывая шиванские охотники неторопливо, как на параде приближавшиеся к Виджеланту. «Они что думают? Мы гражданское судно?» «Развернуть крейсер левым бортом к противнику. Батареям приготовиться к открытию огня с расстояния полутора астрометров». Быстро скомандовал он. «Машинному отделению, двигатели на полный ход. Запустить генераторы на предпрыжковое ожидание». «Вот это правильно», — поддержал его старший помощник. «В нашем случае всегда полезно иметь возможность поскорее прыгнуть» по крайней мере, когда на борту всего треть команды и одна неработающая башня главного калибра. «Смотрите!» — он вдруг вскинул руку, указывая вперед. «А вон появился и настоящий противник!» Позади трех шиванских охотников снова загорелась синяя заря под пространственного вихря. Анастасия увидела вытянутый контур большого корабля, покидающего эфирный мост. И показалось, что он похож на ствол поваленного дерева с вывороченными корнями. Настолько чуждым и несравнимым с кораблями Альянса был его облик. Тормит удивленно приподнял брови, разглядывая нового пришельца. «День сюрпризов. Мы еще не успели понять, с какими охотниками встретились, как тут же вылезла раскоряченная штуковина, которую я, честно говоря, вижу впервые в жизни». «Недоумевающе произнес Торпом». Она не похожа ни на один известный мне корабль Шивы. «Значит, не только мы готовились к встрече и строили новые корабли все эти двадцать два года», — заметил Вединген. «А что говорит наш центральный транспьютер?» «Так, одну секунду посмотрим». «Транспьютер наш слегка обалдел», — говорит, — «корабль неизвестного ранее типа». «Но это мы и сами видим. Предположительно, Дракар, три средние лучевые соты...» «Ого, это серьезно!» «Впечатляющая штука!» — резюмировал Тормид. «Правда, насколько хорошо он защищен, пока не ясно». «Это мы проверим опытным путем, если Шива подойдет ближе», — сказал капитан. «А вдруг они пришли с миром?» — вдруг озадачился неожиданным предположением старший помощник. «У меня с ними мирного договора нет», — жестко произнес Вединген. Но зато есть желание превратить в пыль любой шиванский корабль, который встретится мне на пути за все то, что они устроили здесь в великую войну. Тормид забеспокоился. — Надеюсь, ты не собираешься драться с ним сегодня до победного конца? — Не забывай, у нас одна башня главного калибра не работает, и едва лишь треть команды на борту, — напомнил он. — К тому же... — Все еще продолжают фиксироваться под пространственные всплески. Этот дракар может быть здесь не один, а в составе целой эскадры. — Если бы ты знал, как мне хочется распилить его пополам хорошим залпом. — Сквозь зубы, — сказал Ведингент. но, увы, ты прав. Нам остается лишь смотреть на него, грозить кулаками и считать минуты до прыжка. Я просто через силу заставляю себя отступать. Анастасии вдруг представилась, как на вражеском корабле чьи-то чужие, нечеловеческие глаза с таким же удивлением смотрят на земной крейсер, также пытаясь определить тип противника, с которым они столкнулись. Гравитационные линзы захлопывающегося эфирного моста перестали искажать очертания Шиванского корабля, и он уже больше не походил на бесформенное творение художника-сюрреалиста. «Злодейский у него вид», — сообщил Тормид. «Смахивает нас здоровенного красно-черного кальмара. Он дьявол!» — воскликнул другом. «Оте, они пошли на сближение!» «Вот это я понимаю, Турбины. Смотри, с каким ускорением он начал разгоняться. Я беру назад свое предположение про мирные намерения с их стороны, но неужели Великая Война все-таки их ничему не научила?» Шиванский дракар, видимо, принял решение атаковать встречного противника. Около его контура замелькали, сменяя друг друга цифры скорости и дистанции. Три охотника, разойдясь над ним широким веером, тоже устремились к виджеланту, быстро оставив позади свой корабль. Впервые за десятки лет шиванские земные корабли снова сходились в бою. На мостике крейсера «Альянса» опять установилось напряженное ожидание. Вединген, переглянувшись со старпомом, включил общекорабельную трансляцию — Тормит согласно кивнул головой. «Внимание всему экипажу!» Разнесся по всем отсекам крейсера уверенный и спокойный голос капитана. «Говорит командир корабля. Срочное сообщение. Сегодня мы впервые за много лет столкнулись с шиванскими кораблями. К сожалению, они снова появились, когда мы их не ждали. Враг застал нас неожиданно. Сейчас нам придется отступить. Ведь желант еще не в полной боевой силе». Но мы обязательно сюда вернемся и выкинем Шиву обратно в его галактику. А сейчас все по местам, и пусть каждый выполняет то, что должен». Шиванские охотники, далеко опередив свой дракар, быстро догнали отступающий земной крейсер. Что они умом тронулись после длинного перелета? Буркнул тормит, когда все три легкие машины Шиван вдруг бесстрашно заскочили в зону действия зенитных систем Виджеланта. «Сейчас наши парни им по-быстрому наваляют». Как будто, подтверждая его слова, зенитные «А» лазеры крейсера дали залп по врагу, и один из охотников сразу же беспомощно закувыркался на своем курсе. Остальные, мгновенно изменив направление полета, вышли из опасной зоны, а уже через секунду к оставшемуся подранку устремились выпущенные с Виджеланта зенитные ракеты. «Вот так будет с каждым, кто покусится...» назидательно сказал старший помощник, когда первый охотник Шиван разлетелся на куски от взрыва ракет, а остальные два отошли на безопасное расстояние. Но как-то странно они себя ведут. «Оти, не находишь?» Его командир не ответил, внимательно следя за более опасным врагом, мощным шиванским дракаром, который постепенно догонял земной крейсер. Еще издалека противник первым нанес удар. Красный клинок лучевого залпа с носовой части шиванского корабля обрушился на Виджеланд. Крейсер Альянса вздрогнул. Анастасия услышала режущие уши и отдающийся болью в голове звук, очень тонкий и высокий. Он поднялся до совсем нестерпимо высокой ноты и вдруг пропал. Она сразу сообразила, что это следствие лучевого залпа, попавшего в резонанс с корабельными переборками Виджеланта. «Ого!» — с удивлением сказал Тормид, потирая обеими руками свои уши. «Ударили сразу с двух астрометров. Серьезная заявка». Он склонился над виртуальным экраном. «Так. Скользящее попадание в центральную часть. Броня проплавлена на глубину полтора метра». Он посмотрел на Ведингена. «Мощная у них пушечка». «Открыть ответный огонь. Цель — кормовая часть корпуса противника», — скомандовал тот. Мы постараемся лишить его хода. На секунду на мостике корабля потускнело освещение, и вся энергия Виджеланта выплеснулась в режущий луч яркого зеленого цвета, легко вспоробший борт противника. — А у них так себе! — обрадованно воскликнул старший помощник. — Похоже, это все-таки легкий дракар. Но в этот момент на крейсер Альянса обрушились еще два удара с оставшихся двух лучевых сот Шиванского корабля. А вооружение как у тяжелого. Уже мрачно закончил тормит, приходя в себя и обозревая полученные свежие ранения Виджеланта на виртуальном экране. «Внимание! Оплавление прочного корпуса на втором деке! Аварийная партия срочно на изоляцию повреждений!» Но неприятности для Виджеланта и его экипажа только начинались обманчиво пустой вакуум в череде серебристых вспышек и сторг из себя новых врагов. «Еще три легких корабля на траверзе в трех астрометрах», доложил пост наблюдения, «классифицированы как шиванские бомбаносы нового типа». Старпом стукнул кулаком по управляющей панели. «Этого еще не хватало, Оти, от них мы уже не уйдем, через несколько минут они отрежут нам пути к отступлению. Придется идти на прорыв». — спокойно ответил Вединген. — Всем зенитным установкам и орудиям среднего калибра перевести стрельбу на бомбоносы противника. Башни Б, сосредоточить огонь на кормовой части Шиванского дракара. Мы должны продержаться еще немного. Противники сближались. Шиванский корабль шел теперь позади и почти параллельно Виджиланту. Через каждые несколько минут его лучевые орудия... Накопив достаточно энергии для залпа, полосовали броню крейсера «Альянса», оставляя при удачном попадании на бронеплитах длинные и глубокие борозды вскипающего металла. Но сами плиты из него стали толщиной в несколько метров, прикрывавшие жизненно важные центры корабля, пока выдерживали удары. Небольшие двигатели ориентации старательно раскачивали корпус крейсера, не давая врагу бить постоянно в одну точку корабля. Никакая бронеплита не выдержала бы целого ряда ударов в одно и то же место. Но Виджеланд держался. Он был похож на раненого фехтовальщика, отбивавшимся одним клинком зеленого цвета от трех зловещих красных сабель многорукого Шивы. И его удары были болезненны. Броня Шиванского монстра, принесенная в жертву скорости и вооружению, бессильно вздувалась и лопалась, оставляя безобразные шрамы в местах попаданий. Тем временем бомбоносы противника вышли на свой боевой курс. Орудия вижеланта мгновенно выстроили перед ними стену заградительного огня. Анастасия с дрожью следила за красными пунктирами вражеских курсов, пересекающих путь крейсера. Она вдруг интуитивно почувствовала, что от этих трех крохотных, безобидных на вид корабликов стремительно приближающихся к Виджиланту, исходит гораздо более грозная опасность, чем от преследующей их шиванской громады. Один из них, пронзенный иглами зенитных а-лазеров, вдруг закувыркался и пошел в сторону, таща за собой длинный плазменный хвост. Как бы я был благодарен Богу, если сейчас здесь появились наши ребята из 216-й эскадрильи истребительного прикрытия с тоской в голосе сказал Тормит, напряженно ожидая вражеской атаки. Они бы в миг разогнали эту нечисть. Два бомбоноса врага все-таки прорвались сквозь заградительный огонь с крейсера. Со средней дистанции они выпустили каждый по две торпеды и отвалили на следующий заход, обстреляв напоследок корабли из бортового оружия. Теперь зенитные турели, оставив свою прежнюю добычу, развернулись против приближающейся смертельной угрозы, стараясь удачным попаданием заставить детонировать боеголовки торпед. Оба оставшихся шиванских охотника, воспользовавшись этим моментом, стервятниками нырнули к Виджиланту и обстреляли его небронированные надстройки. Враги смогли уйти безнаказанно. Комендорам крейсера в этот момент было не до них». Последнюю четвертую торпеду они сумели подорвать, когда она была уже совсем рядом. Тем не менее, близкий разрыв огненным помелом прошелся по кораблю, выведя из строя половину зенитных орудий правого борта. Крейсер ощутимо тряхнула, Людей на мостике чуть не выбросило с их мест. Когда раздался взрыв, Анастасия на мгновение лишилась чувства и довольно сильно ударилась левой рукой о подлокотник своего кресла. Потирая ушибленное место другой рукой, она со страхом огляделась, ожидая увидеть вокруг картину страшных разрушений. Ей показалось, что корабль от удара разломился на несколько частей. Но вокруг все было по-прежнему. Вединген с Тормидом удержались на ногах во время толчка, но лицо Старпома выглядело крайне встревоженным. Он торопливо терзал управляющую панель. «Проклятие! Оте, у нас проблемы!» «Неисправности в системе охлаждения второго реактора. Очевидно, от близкого взрыва. Он и раньше-то на Ладан дышал. Теперь нам придется его заглушить, иначе взорвемся сами без помощи Шиван». На скулах Ведингена заходили желваки, его прежде спокойное лицо вдруг исказилось яростной гримасой. «Это плохо», — наконец справившись с собой и глубоко вздохнув и выдохнув, сказал он. «Это очень плохо». На одном только первом реакторе нам долго не протянуть. Придется увеличить время перезарядки лучевой батареи башни «Б» и понизить мощность турбин. Шиванский дракар тоже снизил частоту залпов. Тормид посмотрел на виртуальный экран, на котором вражеский корабль был похож на неаккуратно вскрытую консервную банку. Нам бы отбиться от бомбаносов, а там мы продержимся до прыжка. Он кашлянул. «Наверное». «Глуши реактор». После секундного колебания скомандовал капитан. Потом, будто что-то вспомнив, он повернулся к Анастасии. — Госпожа Нестерова, — сказал он, — ситуация становится опасной. Вам необходимо перейти в эвакуационный ракетный бот вместе с остальными вашими коллегами. Прошу не возражать мне, это приказ. Он вдруг улыбнулся напоследок уже знакомой ей чуть печальной улыбкой и отвернулся к Тормиду, продолжая командовать боем. Сражение тем временем разгоралось все сильнее. Два больших корабля уже сблизились до дистанции, на которой в бой вступили орудия всех калибров. Стрелы плазменных зарядов впивались в бронированные борта обоих противников, снося рога локаторов, ослепляя оптические датчики и дырявя легкие надстройки. Гроздья ракет и антиракет сталкивались друг с другом, рассыпаясь разноцветными фейерверками. Оба корабля уже получили многочисленные повреждения, но продолжали вести бой. Виджеланд стремился достичь скорости перехода, чтобы совершить субзвездный прыжок к воротам гамма-дракона Капелла. Шиванский дракар, используя свое преимущество в огневой мощи и скорости, упрямо шел следом, пытаясь любой ценой остановить корабль Альянса. По двой корабельных сирен Анастасия с перепуганной, мало что понимающей Алланой и сосредоточенного молчащим васудианцем спешили в направлении кормового ракетного ангара. Их вела младшая офицер Цемила Гран, с которой Анастасия успела познакомиться и даже переброситься парой фраз еще сорок минут назад после окончания субзвездного перехода, когда они вместе поднимались на мостик Виджиланта, еще даже не подозревая о надвигающихся событиях. Сейчас девушка была сосредоточена и серьезно. Двигаясь впереди, она то и дело оборачивалась, озабочена хмуря черные брови, как будто опасаясь, что кто-нибудь из ее подопечных может потеряться в суматохе, особенно когда корабль вздрагивал от очередного попадания. Два раза в центральном проходе навстречу им попались группы людей из команды корабля. Это были аварийные партии, спешащие на ликвидацию очередного повреждения и не обращавшие на нечаянных гостей никакого внимания. В эти моменты Цемила оборачивалась и сквозь вой корабельных сирен кричала «Всем остановиться и прижаться к стене!». Алана шла, вцепившись, как маленький ребенок, в руку своей начальницы. Ее лицо было перепуганным, а волосы растрепались во все стороны – Анастасия не успела толком ничего объяснить девушке, когда забирала ее из каюты, а в теперешней суматохе и шуме ей тем более было не до этого. Бедная Алана двигалась, как сомнамбула и только непонимающе таращилась по сторонам, видимо, даже не соображая, куда ее ведут. васудианис шел последним, опустив голову и сосредоточенно глядя себе под ноги. Он ни на что не обращал внимания и казался погруженным в какие-то свои глубокие размышления. Даже сейчас Анастасию снова поразила смена его внешнего состояния. Теперь он был спокоен, но эта задумчивость настораживала ее еще больше, чем его беспокойство. Наконец они все остановились перед широкими полукруглыми воротами с надписью «Кормовой ангар» и Цемила приложила ладонь к сенсорной панели замка. В тесном ангаре было яркое освещение и пахло горячим металлом. Два ракетных бота типа «Гермес» 30-метровых металлических параллелей Пипеда стояли бок о бок друг с другом. А Левый влажно поблескивал от растаявшего на нем иния и дышал теплотой еще не остывшего фузионного двигателя. Это был тот самый ракетный модуль, из-за спасения команды которого Виджиланд и попал в теперешнюю передрягу. Цемила повела их ко второму гермесу, который уже был подготовлен к немедленному старту. Они быстро разместились в пилотной кабине, рассчитанной на четырех человек. Анастасия, пристегнув ремнями безвольную покорную подругу, подошла к Цемиле, которая колдовала над управляющей панелью возле пилотского кресла, и тронула ее за руку. — Послушайте, вы, конечно, лучше разбираетесь в обстановке, чем я, — взволнованно сказала она. «Но вы можете пояснить, почему капитан решил перевести нас сюда? Почему он считает, что нам лучше находиться здесь?» Офицер сделала последнее движение над пультом, выпрямилась и посмотрела на Анастасию. «Крейсер может погибнуть в бою. В этом случае модуль в автоматическом режиме отстрелится от корабля и перейдет в режим прыжка обратно к планете Трио Дракона», спокойно сказала она, глядя прямо в глаза женщине. Это приказ капитана для того, чтобы вы смогли передать сообщение о нападении и черные ящики Виджиланта на капеллу. Если же корабль успеет совершить прыжок сам, то... Она на мгновение запнулась. То он совершит прыжок сам. Но почему бы ему не сделать это прямо сейчас? Вдруг подала голос Алана. Она постепенно стала приходить в себя. «Потому что масса крейсеров тысячи раз больше массы ракетного бота. Ему надо аккумулировать намного больше энергии для прыжка и достичь гораздо более высокой скорости перехода», сказала Цемила, посмотрев в ее сторону. Анастасия в шоке опустилась в кресло. «Неужели все может так кончиться?» спросила она, глядя на офицера. Цемила ответила серьезным взглядом. «Теперь все зависит от действий экипажа и нашей удачи». Что касается меня, то я верю в наш корабль и моего командира. Мы все здесь прошли не одно звездное сражение. Жаль только, что это случилось сейчас, когда Виджеланд еще не в полной боевой готовности. — А сейчас прошу извинить, мне необходимо вернуться на свой пост. Закончила она. — Как? Разве вы не останетесь с нами? С беспокойством воскликнула Анастасия. — Послушайте, там же очень опасно! Цемила сдержанно улыбнулась. «Нет, мое место рядом с моими товарищами. Не волнуйтесь за меня», — спокойно сказала она. Анастасия хотела что-то сказать, но голос не слушался ее. «А теперь то, что касается вашего модуля. Голос Грант стал деловитым, как будто крейсер, и не вел сейчас ожесточенного боя. Ваш Гермес управляется голосовыми командами, в случае чего он отстрелится либо автоматически, либо по приказу с мостика. До встречи!» Она махнула рукой, повернулась и быстро направилась к выходу в шлюз. Было слышно, как ее каблуки простучали по металлической лесенке снаружи гермеса. Зашипел, закрываясь входной люк. Анастасия с тяжелым сердцем посмотрела на управляющую панель. Рядом с ней на экране ярко мигала янтарная надпись «Предстартовая готовность номер один». «У меня голова кругом идет», — жалобно произнесла Алана, — «Я ничего не понимаю. Это война? А как мы на ней оказались?» «Потом, родная, все твои вопросы потом», — отмахнулась Анастасия. «Главное, что ты живая и невредимая. Подожди немного. Мне самой надо собраться с мыслями и решить, что делать, как мы отсюда выберемся». Она посмотрела на свои дрожащие руки, сжала кулаки. При ее боевом характере было бы стыдно просто сидеть и предаваться отчаянию. И если они сами случайно и выпустили джины из бутылки, то надо было хотя бы постараться и попробовать отследить цепочку наиболее важных событий с момента начала экспедиции и до сегодняшнего дня. Самой гнетущей для Анастасии была мысль, что благодаря именно их раскопкам по какой-то причине активизировался КНОС, и это событие смогло привлечь шиванские корабли – Тогда на нее ложится вся ответственность не только за возможную гибель ста человек в сегодняшнем сражении, но и за начало новой Великой Войны. Женщина тяжело вздохнула, но что-то мешало ей представить себя в роли новой Пандоры. Она перевела взгляд на упорно молчащего Септара, и внезапно ход ее мыслей принял другое направление. «Мерс Септар», — позвала она в — «я могу задать вам несколько вопросов?» Он бесстрастно посмотрел на Анастасию, не говоря ни слова, потом медленно кивнул. «Вы знали обо всем этом заранее?» — спросила она в упор. «Что вы имеете в виду?» — ответил вопросом на вопрос васудианец. «Мне сегодня почему-то сложилось впечатление, что вы обладаете гораздо большей информацией. Это касается и вашего нежелания лететь к носу, и вашей мысли взорвать портал и... Но Анастасия не успела закончить свои слова. По крейсеру будто дважды ударили исполинским тяжелым молотом. Магнитные дефлоки удерживающие гермесы раскрылись от сильного толчка. Оба ракетных модуля сорвала с их мест и бросила в сторону шлюзовых бронестворок. Не успевшую пристегнуться ремнями Анастасию выбросила из кресла – Она сильно ударилась головой и, потеряв сознание, уже не услышала прокатившихся по кораблю нескольких внутренних взрывов и тяжелого стона разламывающихся переборок. Развязка сражения наступила во время повторной атаки Шиван. Два тяжелых бомбоноса снова зашли со стороны правого борта Виджиланта, где их смогли встретить только разрозненные выстрелы уцелевших зенитных орудий. Один из врагов поплатился за это жизнью, но две торпеды из четырех все-таки достигли своей цели. Чудовищные взрывы легко вскрыли четырехметровой толщины бронеплиты и вывернули внутренности корабля рядом с последним работающим реактором. Турбины крейсера остановились. Почти лишенный энергии корабль выбросил из гравитационного поля и его начало хаотично разворачивать уцелевшими двигателями ориентации. Виджеланд стал беззащитен, но, что самое страшное, крейсер окончательно лишился возможности достичь скорости перехода для субзвездного прыжка. Башня главного калибра в последний раз обрушила свой лучевой залп на шиванский дракар и замолчала. Когда Анастасия пришла в себя, ракетный модуль был уже далеко от погибающего «Виджеланта», набирая скорость для ближнего прыжка. Она снова находилась в своем кресле, На этот раз уже заботливо пристегнутая. Ее голова гудела, как колокол. Она осторожно прикоснулась рукой к огромной шишке на затылке. Рядом всхлипывала Лана. Васудянец сидел к ним спиной, согнувшись в неудобном для него пилотском кресле. — Что произошло? — слабым голосом спросила Анастасия. — Где мы находимся? — Ох, Настя, ты очнулась! — пролепетала девушка, глядя на нее заплаканными глазами. Крейсер получил критические повреждения, — сообщил Септар, не оборачиваясь. Капитан принял решение дать Гермесу возможность прыгнуть одному. Веденген простился с нами и сказал, что прикроет наш отход огнем тех орудий, которые еще действуют. Модуль все еще продолжал ускоряться перед прыжком, и Анастасия, преодолевая перегрузку, с трудом поднялась со своего места. Она приблизилась к Септару, который следил за окончанием боя по виртуальному экрану. Я опустилась во второе пилотское кресло рядом с ним. После старта за нами в погоню сразу же бросились шиванские охотники, но Виджеланд сумел отогнать их от гермеса ракетами и уцелевшими зенитными турболазерами. — У нас теперь есть время, чтобы уйти. Мы прыгнем через полминуты. Даже погибая, крейсер оберегает нас. Они поступают, как настоящие его судьянцы. Анастасии послышались нотки сопереживания в ровном голосе Септара. Сзади рыдала Алана. «Бедный Тайен, Бедный Гаин! Они все погибнут, мои мальчики! Почему все так несправедливо происходит? Почему?» И Тайен, и его брат Ицемила Гран, и Дармар Вангер, главный инженер крейсера, и его приятель Жабриэл, и старший помощник Тормит, и сам капитан Отти Вединген, и еще сотни людей из команды корабля. — с тоской думала Анастасия. — Все они навсегда останутся здесь, на краю системы гамма-дракона. Из глаз ее покатились слезы, она вспомнила обращение к ней, последнюю сдержанную улыбку Веденгена, когда крейсер уже вел свой последний бой. Она вдруг снова увидела перед собой разбитый сувенир, миниатюрную модель Виджеланта, который Берти так и не успел склеить. «Каким зловещим оказалось это предзнаменование!» «Прошу приготовиться!» — раздался голос Септара. «Внимание! Переход!» Ракетный модуль вошел в серебристо-синий луч, раскрывшийся под пространственной воронки. А далеко от него Виджиланд продолжал вести свое уже безнадежное сражение. Его главные лучевые орудия молчали... Лишь плазменные пушки и противофайтерные турболазеры продолжали бить по противнику. Уцелевшие легкие силы врага отошли в сторону, чтобы не рисковать понапрасну и дать возможность своему предводителю прикончить корабль Альянса. Шиванский Дракар, сам полуразбитый, с двумя уцелевшими лучевыми сотами, яростно будто вымещая всю свою накопившуюся злобу, кромсал Виджелант ножами своих залпов. Красные лезвия его лучевых клинков раз за разом погружались в корпус земного корабля, прорезая насквозь уже уставшие бронеплиты и прожигая себе дорогу до противоположного борта крейсера. Люди внутри корабля метались в заблокированных отсеках, оказавшихся теперь смертельными ловушками, сгорая заживо или задыхаясь от удушья в разреженном воздухе, уходившем через рваные трещины пробоя. Наконец наступил финальный акт трагедии сквозь пробитую защиту выплеснул свою энергию последний незаглушенный реактор корабля. Погребальный костер зажегся с кормы Виджеланта, и через несколько секунд новейший крейсер Альянса исчез в огромной огненной вспышке. Все было кончено. Шива вновь выиграл свою первую партию против людей — как и тогда, много лет назад, в звездной системе РОС-128. Над догорающими обломками корабля в направлении прыгнувшего Гермеса пронеслись два шиванских охотника. Стая пустилась по свежему следу. Через семь часов уцелевший ракетный модуль вынырнул из-под пространства в двадцати тысячах километрах от третьей планеты Гамма-Дракона. Анастасия без сил лежала в кресле второго пилота, Ее мутило после удара, сильно болела голова. Вокруг нее хлопотала Аллана с походной аптечкой в руках, которую она смогла отыскать в неприкосновенном запасе Гермеса. После всего пережитого окружающая мирная обстановка выглядела как пробуждение тяжкого кошмарного сна. Гермес мирно плыл высоко над планетой, казавшейся с такого расстояния большим серым шаром наполовину закрытым пеленой облаков. Ближе к экватору из-под них выдавался голубой край единственного на планете океана. На экранах модуля деловито подмигивали автоматические буйки, протянувшиеся цепочкой до базы снабжения и почтовой станции Альянса. Глядя на все это, было невозможно представить, что где-то на другом краю этой удаленной от остальных земных миров системы только что кончился ожесточенный бой. И тем более невероятным казалось, что здесь... Но заброшенный звездной края не появилась и нависла над всеми мирами Альянса угроза новой Великой войны. Войны, которая вновь могла поставить цивилизацию землян и Васудианцев перед лицом неотвратимой гибели. Анастасия постаралась взять себя в руки. Необходимо было предпринимать решительные действия, пока враг не появился и здесь. Она обратилась к Васудианцу. «Мэр Септар, я хотела бы вернуться к нашему прерванному разговору, но, к сожалению, время не ждет. Мы должны срочно отослать почтовую капсулу с сообщением о появлении Шивы на капеллу. Я прошу вас пока помочь составить текст сообщения». «Я сделаю все необходимое», — кивнул вас у Дианис, оставляя без внимания первые слова женщины. «Кроме этого, мы можем отослать и все данные с Виджеланта. Он вел передачу на модуль вплоть до нашего прыжка». Его слова заставили сжаться сердце Анастасии. Она молча кивнула. «А мы... Что будет с нами?» — спросила Алана. «Мы возвращаемся на планету, на станцию?» Анастасия задумалась. «Мне кажется, в открытом космосе оставаться нельзя. Энергоблоки Гермеса разряжены до предела после последнего прыжка. Мы должны дожидаться эвакуационного судна на планете». «Можно на время спрятать людей в пещерах, расположенных в скалах и в стороне от станции», — наконец сказала она. Она вдруг представила систему гамма-дракона, полностью наводненную эскадрами Шиванского флота. Сможет ли сотни человек прожить в неприспособленных для жизни кавернах до тех пор, пока силы Альянса не выдавят врага из системы, и получится ли вообще одолеть Шиван? Анастасии пришла в голову пугающая мысль, что, по сути дела, их бегство на Гермесе явилось лишь отсрочкой смертного приговора. Без большого корабля, способного совершить дальний межзвездный прыжок, они заперты в этой планетной системе. «Нас обязательно спасут», — твердо сказала она, посмотрев на девушку. «Сейчас главное — это эвакуировать людей подальше от станции». Она может привлечь внимание врага и передать информацию о появлении шиван в систему капеллы, чтобы силы Альянса могли начать действовать. Через несколько минут они подготовили сообщение для передачи. Септар отправил его на почтовую станцию. Та, в свою очередь, должна была в автоматическом режиме переслать информацию на беспилотный модуль рядом с узлом перехода гамма-дракона-капелла, который отправит почтовую капсулу по каналу межзвездной связи. Через шесть галактических часов командование сил Альянса в системе Капеллы уже получит данные о появлении Шиван в этом секторе. После этого членам экспедиции останется только молиться, чтобы боевые корабли Альянса как можно скорее двинулись к звезде Гамма-Дракона. Анастасия тяжело вздохнула. Шансы на спасение ее людей были невелики. По крайней мере, — утешала она себя, — Шива хотя бы не застанет альянс врасплох. Тогда гибель Виджеланта и ее экспедиции будет хоть и немного, но все же не напрасной. Она взглянула на Алану, девушка уже слегка успокоилась и, используя свободную минуту, пыталась привести себя в порядок. Анастасия тоже чувствовала себя лучше, ее подруга оказалась неплохим доктором. Женщина уже собиралась предложить направить Гермес к планете, чтобы совершить посадку около станции, как вдруг Септар беспокойно зашевелился в пилотском кресле. — Аппаратура фиксирует подпространственные всплески, — сказал он. — Опасаюсь, что мы не успеем достичь планеты. Даже если мы поторопимся, на весь путь у нас уйдет два часа. Если это охотники, то они без труда нас перехватят. Алана в ужасе вскрикнула. — Что же делать? Она испуганно смотрела то на Васудианца, то на Анастасию. Мне казалось, что все страшное уже позади. Но Анастасия, напротив, почувствовала спокойствие. В ее судьбе наступила определенность, и это дало ей неожиданную уверенность. Она подошла к Алане и крепко обняла девушку, чувствуя испуганное биение ее сердца. «Прости меня, что я затащила тебя сюда. Мне очень жаль, но, кажется, это конец» она осторожно усадила девушку в ее кресло. «Вряд ли мы теперь избегнем гибели. Септар», — обратилась она к Васудианцу, — «уводите модуль в противоположную от планеты сторону. Может, это даст какой-то шанс нашим людям на станции». Она с жалостью посмотрела на паникующую, сжавшуюся в кресле Алану. Ей было очень жаль свою молодую подругу, Но Анастасия понимала, что они обе станут всего лишь первыми жертвами в новой войне. Будущие потери людей и васудианцев, скорее всего, снова станут неисчислимыми. И на этом фоне гибель даже всех людей в этой звездной системе будет лишь мелким эпизодом наступающего апокалипсиса. Она села в кресло второго пилота и установила связь со станцией. Почти сразу же ответил ее заместитель Надар. «Анастасия, милая!» Радостно закричал он, не подозревая о подступившей опасности. «Ты уже возвращаешься? У нас для тебя куча новостей. Представляешь, эта штука, что стоит в хранилище, является чем-то вроде модели некоего межгалактического портала, через который древние могли выбираться в другие миры» и он должен располагаться где-то здесь, в системе. Мы только начали расшифровку, но, согласись, звучит весьма впечатляюще. Причем принцип его действия, судя по текстам, совсем уже невероятен». Анастасия повелительным жестом прервала его излияние. «Я знаю про портал. Мы только что вернулись с того места, где он находится, и через него сюда только что вошли боевые корабли Шивы. Они уничтожили Виджеланд. В живых остались только я, Алана и Септар. Надар поперхнулся. Как уничтожили? Какие корабли Шивы? Едва смог выдавить он. Надар, у нас очень мало времени. Слушай и запоминай. В нашу систему гамма-дракона через межгалактический портал прошли шиванские корабли. Виджиланд погиб в неравном бою. Мы на ракетном боте успели прыгнуть обратно. Я передала информацию о нападении на Капеллу. «Немедленно эвакуируй людей. Станция может быть заметна из космоса. Шивани наверняка постараются ее уничтожить. Сажай всех на краулеры и отправляй в укрытие. Можно в близлежащие пещеры или на полигон, где велись раскопки. Запомни, у тебя не так много времени. Может быть, несколько часов». «А как же вы?» — захлопал глазами Надар. «Мы уже к вам не успеем». — нахмурилась Анастасия. — Мы направим Гермес в открытый космос, чтобы отвлечь Шивану от станции. — Я... я просто не могу в это поверить. У Надара был совершенно растерянный вид. — Выполняй, что я тебе сказала, — жестко произнесла Анастасия. — Теперь ты главный в нашей экспедиции. Обязательно сообщи людям, что помощь придет. Не очень скоро, но придет. Может быть, через два-три дня. Может быть, чуть позже. На виртуальном экране модуля появились две красные точки. У Анастасии теперь уже был опыт. — Шиванские охотники? — она посмотрела на Септара. — В семи астрометрах, — кивнул тот. — Вышли не очень точно, но нас это не спасет. Они догонят модуль через десять минут. Анастасия повернулась к передатчику. Ее заместитель по-прежнему смотрел на нее ошеломленным взглядом, не двигаясь с места. — Поторопись, Надар. «Быстро», — сказала женщина, — «шиванские корабли уже появились рядом с планетой. Постарайся спасти людей. Прощай». Она отключила связь. «Септар, уводите модуль в сторону от планеты. Попробуем пока отвлечь их внимание на себя». Она устало опустилась в кресло. Восудянец послушно перевел двигатели на полную мощность. Гермес затрясся и начал понемногу набирать ход. «Это могло дать лишь небольшой выигрыш по времени». Шиванские охотники были намного быстрее, но это было единственным, что модуль мог противопоставить врагу. Маленький кораблик даже не имел бортового оружия. — А может, они не убьют нас? — раздался сзади напряженный голос Аланы. — Только возьмут в плен. На войне ведь берут пленных. Анастасия только безнадежно вздохнула. Не хочу пугать понапрасну, но за все время войны с Шивой не было взято ни одного пленного, ни с одной стороны. Алана, они убивают всех, даже не делая разницы между военными и гражданскими кораблями. Значит, нас ждет смерть? Еле слышно спросила девушка. Анастасия промолчала в ответ. После того, как она сделала все, что могла, передав предупреждение на капеллу и на экспедиционную станцию, ей овладели странные чувства. Теперь она уже была не в силах что-либо совершить для спасения ни себя, ни своих людей. После окончания Великой войны она не питала никаких иллюзий насчет милосердия Шиван. Ее путь должен был закончиться здесь, но почему-то Анастасия уже не боялась смерти. Она будто и не была теперь в обреченном ракетном боте. Перед ее глазами призрачными птицами проносились картины прошедшей жизни, ее юность, первая встреча с Петром, Веселая свадьба и толпы друзей, мгновение из их совместной жизни в маленьком домике около Норвельских водопадов, где даже воздух был наполнен счастьем, и расплата за все это разрушающие миры и судьбы демон Шивы, который отнял у нее любимого человека. Анастасия гневно усмехнулась. Хорошо, что пятилапые хозяева приближающихся охотников даже не догадываются, кому они несут гибель. Они были бы весьма довольны, узнав, что на борту Гермеса находится близкий человек-героя, сокрушившего верховного шиванского монстра в Великой войне. Ах, если бы только ее Петр вдруг оказался рядом с ней на своей боевой машине! Недолго бы враги продержались, даже двое против одного. Ее вдруг отвлек возглас Септара, тот резко выпрямился над управляющей панелью. «В это трудно поверить, но приборы показывают, что ожидается выход из-под пространства крупного корабля», — сообщил судьянец. «Смотрите, вон он впереди!» «Не может быть!» — ахнула Анастасия. «Алана, мы спасены! Это земной крейсер!» В двух астрометрах от ракетного бота появилась серебристая воронка подпространственного вихря. Большой корабль завершал субзвездный прыжок, и это был действительно крейсер Альянса. Анастасия облегченно вздохнула. Она узнала знакомый силуэт. Помощь пришла, когда надежда уже почти исчезла. По виду это был один из легких крейсеров устаревшего класса Фенрис. Но даже такой военный корабль был в состоянии без труда отогнать охотников Шиван. «Ваши соотечественники прибыли вовремя», — заметил Септарх, разворачивая модуль по направлению к крейсеру. «Враг уже совсем близко. Еще немного, и спасать здесь было бы некого». Женщина посмотрела на виртуальный экран. Вражеские охотники разочарованно сбросили скорость и изменили курс. Они явно не спешили оказаться в досягаемости орудий большого корабля. — Надо торопиться, — забеспокоилась она. — Мы не знаем, сколько кораблей Шивы собирается войти в наш мир через Кнос. Я не хочу, чтобы с этим кораблем случилось то же самое, что и с Виджилантом. Мэр Септар, прошу вас, дайте срочный вызов по общему каналу. Восудянец, согласно Кивнул, устанавливая контакт с военными. Анастасия тем временем начала лихорадочно вычислять, сколько времени должно уйти на полную эвакуацию ее людей с базы. В экспедиционную ракету, находившуюся на крохотном космодроме рядом со станцией, можно было затолкать самое большее 50 человек, то есть на полную эвакуацию им должно понадобиться два рейса и как минимум 7 часов. Это очень долго. Никто не гарантирует, что тем временем вражеские охотники не наведут на крейсер Альянса свои бомбардировщики или тяжелые корабли. Но ее вдруг осенило. Можно запросить Гермес из крейсера. Это позволит сэкономить два с лишним часа. А если ими будут управлять опытные пилоты, то, возможно, они обернутся до планеты и обратно еще быстрее. Она слегка воспряла духом. Крейсер скоро ответил на вызов. На мониторе появилось изображение офицера. Судя по погонам, он был из командирского состава. Анастасия увидела лицо человека лет 35 со слегка капризными чертами. Выпятив нижнюю губу под тонкими черными влащенными усиками, он, в свою очередь, всматривался в изображение с ракетного модуля с несколько раздраженным и высокомерным видом. Но Анастасии сейчас было не до таких мелочей. «Это археологическая экспедиция из третьей планеты системы Гамма-Дракона. Я, Анастасия Нестерова, руководитель, со мной здесь еще двое моих сотрудников. Торопясь начала говорить женщина. «Прошу вас, передайте вашему капитану срочное известие. Это очень важно. В секторе появились боевые корабли Шивы». Она сделала ударение на последнем слове. «И они только что уничтожили земной крейсер «Виджиланд». Мы успели передать об этом сообщение на капеллу». Но у меня на планете все еще остаются сто человек из группы моей экспедиции. Нам требуется срочная эвакуация. А вы сами можете видеть охотники Шиван позади нас. Мы, конечно, счастливы видеть здесь корабль Альянса, но надо торопиться, иначе вы можете разделить судьбу погибшего виджиланта. Необходимо немедленно выслать ракетные модули с вашего корабля на планету для быстрейшей эвакуации людей. Офицер слегка удивленно приподнял брови желанд действительно погиб?» В его голосе не было сожаления, только удивления. «Хм, интересно, а как вы оказались на его ракетном боте?» «Да какое это сейчас имеет значение?» Нетерпеливо воскликнула Анастасия. «Мы вам все подробно расскажем потом, когда вы поднимете моих людей на борт. Поймите, надо торопиться. Свяжите меня срочно с командиром крейсера». «Да, в общем, я и есть командир». Офицер неторопливо натянул на голову фуражку с капитанской эмблемой. Отчего его лицо стало еще высокомернее? «Артур Ромик, командир крейсера «Тринити», мы находимся здесь на спецзадании и не можем заниматься спасением гражданских лиц». Анастасия не поверила своим ушам. Она обернулась назад, словно ища поддержки у побледневшей Аланы. Девушка ответила беспомощным взглядом. Анастасия вдруг вскипела такими словами вы только позорите свой мундир ведь желант, даже погибая спасал нас а вы вы она задохнулась от гнева когда мы выберемся отсюда то я анастасия нестерова добьюсь того чтобы вас отдали под трибунал сами слова не оказали большого воздействия на румика но при ее имени он слегка задумался нестерова нестерова забормотал он Тот то мне показалось знакомым это имя. Секунду». Он опустил глаза и сверился с какими-то своими данными. «А, Анастасия Нестерова. Это очень удачно, что вы здесь». Он вдруг с непонятным интересом посмотрел на женщину. «Я прошу прощения. Конечно, мы заберем вашу группу с планеты. Я сейчас же отдам соответствующее приказание. Что касается вашего модуля, то попрошу вас немедленно идти на стыковку к носовым шлюзам Тринити. За охотников не волнуйтесь, они у меня на прицеле». Ромик вдруг коротко хохотнул. «Кстати, кто еще с вами на борту?» «Представитель воссудянцев, Септар моя помощница Алана Хельф». Сухо ответила Анастасия. Перемена в поведении Ромика насторожила женщину, но других вариантов спасения ее людей все равно не было. «Воссудяница и помощница», — командир Тринити расплылся в улыбке. «Просто отлично. Ну все, договорились, я вас жду». «Ракетные модули для эвакуации ваших людей мы отправим через десять минут. Они требуют немного времени на подготовку. До встречи!» Он отключился. «Да нет у вас лишнего времени!» С отчаянием крикнула Анастасия, но изображение Артура Ромика уже исчезло. «Этот парень мне совсем не понравился», — сообщила Алана. «Мне он не понравился еще больше», — ответила женщина. «Но у нас просто нет другого выхода». Мэрс Септар, начинайте стыковку с крейсером. Я пока снова свяжусь с Надаром, прикажу ему взлететь с первой группой на экспедиционной ракете. Уже через десять минут Васудианец искусно подвел Гермес к носовой части Тринити. Огромный по сравнению с модулем крейсер заполнил собой все экраны обзора. Анастасия сидела как на иголках. От корабля по-прежнему еще не отошло ни одного ракетного бота, обещанного для эвакуации персонала с планетной станции. Ее немного успокаивало только то, что оба шиванских охотника, не решившись атаковать хорошо вооруженный корабль Альянса, развернулись и отошли на довольно большое расстояние. В 20 тысячах километрах отсюда на планете, в археологическом лагере, Надар уже вел погрузку первой партии своих людей на экспедиционную ракету. Слава Богу, что они пару раз отрабатывали подобные ситуации, устраивая на станции учебную тревогу, Это было непременным требованием военных кураторов во время боевых действий, даже в глубоких тылах Альянса. Ракетный модуль качнула, она услышала короткий металлический лязг захватов, поймавших гермес. Анастасия быстро отстегнула ремни и поднялась с пилотского кресла, нетерпеливо ожидая, когда автоматика заполнит воздухом шлюзовую камеру. И им можно будет перейти на Тринити. «Септар, что там? Рамик выслал свои гермесы на станцию?» — спросила она. — На радаре ничего нет, — отрицательно ответил васудианец. — Ну, я сейчас этому мальчишке начищу линчика, — разозлилась Анастасия. — Он что, полный идиот, не понимает всей опасности? На виртуальном экране модуля заморгал зеленым цветом значок готовности шлюзовой камеры. Женщина, остановившись в последний раз, обвела взглядом рубку Гермеса, спасшего им жизнь. Ее вдруг кольнуло тревожное чувство, этот крохотный кораблик был всем тем, что осталось от могучего крейсера. Скоро Тринити отбросит его, и модуль пустится в вечные странствия по системе гамма-дракона. Но даже через тысячи лет на его борту еще можно будет разобрать золотую строгую надпись «Борт номер два Виджеланд». С шипением разошлись творки шлюза, за ними был виден узкий слабо освещенный переход. «Как странно, все здесь выглядит. Совсем не так, как на том корабле», — удивилась Алана, входя в переход следом за своей начальницей. Васудянец, как обычно, замыкал шествие. «Ничего удивительного», — пояснил он, старательно наклоняя голову, чтобы не стукнуться об слишком низкий для васудянца потолок. «На Виджиланте модуль стоял в своем ангаре, а здесь мы подошли к носовому стыковочному узлу. После того, как мы перейдем, команда корабля отстрелит Гермес». В здешнем ангаре для него вряд ли есть место. — Бедный кораблик, незавидную у тебя участь! — пожалела девушка, покидаемый ими модуль. Она вдруг развернулась, заскочила обратно в руку Гермеса и звонко чмокнула панель управления напоследок. — Прощай, кораблик, я всегда буду помнить, что ты спас нас! — крикнула она, возвращаясь обратно в шлюз. Анастасия сердито дернула ее за руку. — У нас совсем мало времени, — нетерпеливо сказала она. Впереди разошлись створки дверей, ведущие дальше внутрь Тринити. Оттуда бил яркий свет и доносились голоса. Прищурившись от резкого света, который после мягкого освещения модуля был почти невыносим, Анастасия осторожно начала спускаться по металлическим ступеням, придерживаясь за перила. Ее спутники последовали за ней. В большом прямоугольном почти пустом отсеке она увидела ожидающую их группу людей, В центре стоял небольшого роста человек в капитанской фуражке, державший свои руки за спиной. Увидев Анастасию, он с улыбкой помахал левой рукой, по-прежнему пряча правую из вида. Женщина почти сразу узнала в нем Артура Ромика и удивилась его сложению. Он был почти на пол головы ниже ее. Появление шедшего последним септара группа офицеров Тринити встретила почему-то громким оживлением. Васудянис невозмутимо спустился по ступеням и остановился слева от Анастасии. Улыбающийся Рамик сделал пару шагов вперед и встал перед гостями. «Добро пожаловать на борт моего корабля!» «Продолжая улыбаться, — сказал он, — чувствуете себя как дома!» Анастасия не тронулась с места. «Капитан, вы отправили спасательные модули на планету, как обещали?» «Без лишней вежливости прямо!» — спросила она. Рамик пожал плечами. «Какие модули, госпожа Нестерова?» «Все, что мне было нужно, это взять вас на борт. Остальное меня не интересует». Он весело усмехнулся. Женщина, непонимающе посмотрела на него. «Капитан, вы отдаете себе отчет, что вам лично придется нести всю ответственность перед трибуналом Альянса за возможную гибель ста человек?» Прилагая усилия, чтобы сдержаться, спросила она. Ромик с наигранным изумлением широко открыл глаза. «Альянса?» — спросил он и со смехом обернулся к своим людям. — Ребята, вы что, служите Альянсу? Офицеры, улыбаясь, обступили своего капитана. Он снова посмотрел на Анастасию. — Госпожа Нестерова, я вынужден вас разочаровать, но мы не служим ни ящерицам, ни их друзьям. Наш крейсер состоит на службе у свободного государства Неотерра. Он перестал улыбаться и вытащил из-за спины правую руку. Анастасия увидела, как в ней тускло блеснуло оружие. — И вы здесь всего лишь на положении пленных. Анастасия замерла на месте со страхом, глядя на Рамика и боясь пошевелиться. Судьба жестоко подшутила над ней. Стоило ли спасаться из шиван для того, чтобы попасть в руки мятежников? Но как в глухом тылу мог оказаться корабль Неотерры? Она вспомнила, что Вединген что-то говорил про Тринити и про его капитана, но ведь тогда крейсер принадлежал Альянсу. У Анастасии закружилась голова, она вдруг снова почувствовала сильную усталость. Ее разум отказывался воспринимать и объяснять хитросплетение новых фактов. Внезапно она почувствовала какое-то быстрое движение слева от себя, где стоял васудянец. В то же мгновение грохнул выстрел. Она услышала испуганный вскрик Алана и увидела злорадное лицо Рамика. «С этими ящерицами надо всегда держать ухо востро», — с довольным видом сказал он, засовывая оружие в кобуру. «Видали, как он нарванулся?» Рамик повернулся к ближайшему офицеру. «А ты еще спрашивал, почему я вколол стимпак? У них же змеиная реакция, уж поверь, опыт у меня есть». Не веря своим глазам, Анастасия смотрела в сторону Септара. Восудянец лежал отброшенный выстрелом у самых ступенек шлюза. Его одеяние нелепо задралось, обнажая песочного цвета плоть. Под ним быстро расплывалось красное пятно. Подошедший офицер небрежно ткнул лежащее тело носком ботинка. «Снайперский выстрел, Артур», — одобрительно сказал он, — сразу и наповал одним крокодилом меньше. Рамик довольно рассмеялся. «Это только начало, Лавис. Скоро мы с ними разделаемся окончательно. И с предателями тоже». Он сурово посмотрел в сторону женщин. «Вы нас убьете?» — с ужасом спросила Алана. «Мы в гражданских людей не стреляем», — ответил капитан Тринити. Но ну и спасать никого не собираемся. Мне лично все равно, как ваша экспедиция будет выбираться из системы, когда здесь будет полно шиван. Тогда зачем мы вам нужны?» Глухо спросила Анастасия, не сводя глаз с мертвого септара, так и не успевшего ей ничего рассказать. «Отпустите нас обратно на ракетный бот». «А это уже не ваша забота указывать, что мне делать, а что нет», грубо сказал Рамик, приглаживая свои усики. «Насчет вас у меня приказ лично от на Боша, по возможности взять на борт моего крейсера. Могу лишь сказать спасибо, что не пришлось выдергивать вас с планеты. Я не ожидал, что не появится здесь так быстро». Как ни была Анастасия подавлена случившимися событиями, последние слова капитана резанули ей слух. «Вы знали, что корабли Шивы появятся в этом секторе?» Она посмотрела на Рамика с безмерным удивлением. Тот ответил надменным взглядом. «Наш адмирал знает и умеет гораздо больше, чем ваше тупоголовое командование. И он знает, куда и когда посылать свои корабли. А вы так и будете дружить с васудой, пока они не предадут и не всадят вам нож в спину». Ромик раздраженно махнул рукой. «Ловись — Ловись! — громко позвал он. — Хватит разглядывать дохлых ячерез. Возьми девчонок и заприв в какой-нибудь пустой каюте. Ромик несколько раз хлопнул в ладони, обращая на себя внимание. — Все, ребята, представление окончено. Пора приниматься за работу. Возвращайтесь на свои места. У нас еще куча дел и здесь, и в туманности. Стоявший рядом с ними с задумчивым видом офицер что-то негромко сказал своему капитану. Рамик неожиданно переменился в лице и хлопнул себя по лбу. «А почему раньше никто не догадался?» Вдруг громко завопил он. «И вообще, как этот чертов Виджеланд смог оказаться там раньше нас? Немедленно готовьте крейсер к ближнему прыжку и молитесь, чтобы все не пошло наперекосяк. Бош с нас шкуру спустит, если что, вы понимаете?» Вокруг капитана поднялась суматоха, а сам Рамик злобно причурился на Анастасию. — А этих двух девиц немедленно тащите на мостик, — приказал он. — Я должен знать все до последнего, что там произошло. Растерянных и испуганных пленниц повели вглубь корабля. Через несколько минут предавшая союз васудианцев и людей Тринити небрежно отбросила опустевший ракетный бот с Свиджеланта и растворилась в подпространстве системы гамма-дракона. Шиванские истребители почему-то не стали преследовать корабль мятежников, Вместо этого они двинулись к планете, с которой еще не подозревая об уготованной ему участи, поднимался экспедиционный ракетный бот до отказа набитый людьми.